Когда Анастасия открыла глаза, то увидела, что медсестра, обликом напоминающая богиню, держит на руках белый свёрток. Она осторожно положила свою ношу на постель и неслышно удалилась. И они остались вдвоём. Настя и её сын. Вернее, втроём, но сестра Варвара была неощутима, поскольку мать и дитя соединены изначально. И как бы далеко друг от друга они ни находились, всё равно они будут частями одного целого. Он не открывал глазки, но тихонько почмокивал губами. Настя вглядывалась в крошечное личике и улавливала несомненное сходство с чертами лица своей мамы, его бабушки, с которой внук никогда не встретится. Сестра Варвара помогала ей обмыть грудь и приложить к соску ребёнка. Он сделал несколько сосательных движений, и Настю охватило невероятное блаженство, но оно казалось уже когда-то испытанным. Где? Когда, мучительно старалась вспомнить Анастасия. Ах, да! Это ведь та же неведомая энергия, прана, которая бурлила во мне во время недавнего гипнотического сеанса. Это ведь электрический ток той же силы, и она снова чувствовала в себе такую мощь, что готова была творить чудеса. А разве она уже не сотворила чудо, произведя на свет это живое существо? Сосет он очень слабенько, Сестра Варвара опытным взглядом заметила то, чего не способна была увидеть молодая мать. Совсем слабенько. Он ведь такой крошечный. А почему у него личико сизоватая сестра Варвара? У новорожденных так бывает, особенно у крупных. Но вот сосет он плоховато. Настя не слушала ее, занятая своими новыми ощущениями. Она чувствовала, как душа её переполняется новой любовью. Это совсем не такая любовь, которая жила в ней, когда она вынашивала сына. Он родился и призвал на землю целую вселенную новых чувств. За окнами вечерело. Небо становилось выше и прозрачнее, даль приобретала нежно-фиолетовый оттенок. И Анастасия увидела, как из глубины космоса появилась первая звезда. Она сияла ровным и спокойным светом. Ночь прошла спокойно. Это была первая спокойная ночь за несколько месяцев. Настя спала крепко, без сновидений. Она на рассвете проснулась и увидела, что за окнами падает снег. От огромных, пухлых хлопьев за окном палата стала ещё белее. Всё пространство было переполнено светом, бледным, со слегка сероватым оттенком. Сестра Варвара дремала сидя в кресле. Она казалась святой и бестелесной. На столике у изголовья лежала записка. Родная моя, я очень счастлив, что у нас теперь есть сын. Поздравляю тебя и горжусь тобой. Начинаю готовить дом к приезду нового жильца. Хотела передать тебе розы, но мне не позволили, так что попробуй представить, что они всё-таки стоят на подоконнике твоей палаты, пять алых роз, длинна ногих, как ты, моя любимая. После обеда постараюсь к тебе прорваться, может быть, пропустят. Отдыхай и набирайся сил. Ты совершила фантастическую работу, может быть, самую главную в жизни. Я целую тебя и очень люблю. Твой Евгений. Настя лежала, окружённая снежной березной, и ей грезились алые розы на фоне снегопад. Сквозь дрёму она думала о том, что у её ребёнка есть отец, который любит его, и у него есть крёстный отец, который готов привести его к святому таинству. Она снова заснула. Мама бесшумно вошла в палату. Она прошла сквозь предметы, находящиеся в комнате, и надолго остановилась у окна. Потом прикоснулась ладонью к розам